и немедленно поджег Бигфордовы шнуры. Сделав это, он с ужасом увидел, что лейтенант Энгельс и его люди совсем не собираются покидать судно, продолжая без спешки его осматривать. «Почему вы не уходите, господин лейтенант?» Испуганно поинтересовался унтер-офицер и доложил, что Бигфордовы шнуры уже горят. «Что?» — не поверил своим ушам лейтенант Энгельс. «Кто тебе разрешил? Кто приказал?» Но тут офицер понял, что уж коль шнуры горят, то не следует терять время на служебное расследование действий подрывника на судне, готовым взлететь в воздух, а надо побыстрее эвакуировать всех в шлюпки. Еще более непредсказуемой ситуацию делали примерно полдюжины акул, которые кружились вокруг парохода, предкушая сытный обед. Их спинные плавники лейтенант Энгельс отлично видел с мостика, где остался с тремя добровольцами считая, что мостик — самое безопасное место в подобной обстановке». Первый взрыв раздался, когда лейтенант Энгельс угощал своих матросов сигаретами. Ударная волна захлопнула портсигар, предварительно выкинув из него все содержимое. Затем последовательно прогремели еще четыре взрыва, выбросив в небо обломки языки пламени. Никто из стоявших на мостике ранен не был, и лейтенант Энгельс просигналил на ближайшую шлюпку, чтобы та подошла к борту судна и приняла их. Порт-Хобарт стал медленно крениться. «Поспешите», — приказал Энгельс своим людям. «Два заряда не взорвались. Он, наверное, забыл поджечь шнуры. Но все может случиться». Передав на шлюпку судовые документы журналы, Энгельс и его матросы сами прыгнули в нее, и шлюпка стала отходить от гибнущего парохода. Когда они отошли примерно на 100 метров, взорвались еще два заряда, но порт Хобарт упорно не желал тонуть. Шер прямой наводкой стал добивать медленно тонущий пароход из 105-миллиметровых зениток. Порт Хобарт загорелся, и ветер понес над морем черные клочья дыма. На корме Шейра, заткнув уши, стояли команды и пассажиры парохода, наблюдая за его агонией. Женщины не проявляли никакой нервозности, когда снаряды, пролетев над их головами, рвали на куски Порт Хобарт. Судно... Начало, наконец, тонуть. Сначала его нос медленно, как бы с неохотой, стал погружаться в воду. Когда носовая часть исчезла с поверхности моря, зыбь, то и дело, снова приподнимала над водой носовую часть судна, откуда водопадами срывалась вода. Под напором волн брошенное судно стало раскачиваться, и палубный груз смыло за борт. Это были ящики, где находились части самолетов для ВВС Новой Зеландии. Носовая часть парохода каждый раз погружалась все глубже, а кормовая поднималась все выше. Вода, гуляющая по палубе, погасила пожары, и из недр судна наряду с черным дымом стал вырываться пар, на какое-то время полностью закрыв порт Хобарт из вида наблюдателей Шейера. Оставались видны только верхушки его мачт, погружавшиеся в океанскую пучину, наконец, порт Хобарт, окутанный клубами дыма и пара, исчез с поверхности моря. В океанской зебе покачивались только какие-то доски, планки, пара самолетных крыльев и какая-то ветошь. Это все, что осталось от судна водоизмещением 7448 брутто регистровых тонн имевшую на борту груз фосфатов, бумаги, краски, машинного масла, рельс, линолеума и соли.